Джордж Гордон Байрон Отрывок Когда б вновь вынесла меня волна реки К первоисточнику блаженства и тоски, Я не поплыл бы вновь меж теми берегами, Что пожелтевшими усеяны цветами, Пускай бы, как теперь, текла река часов, Сливаясь с множеством безвестных ручейков. Но что такое смерть? Покой сердец, гробница И целое того, чего мы все частица? Ведь жизнь, видение, Лишь то из бытия, мне кажется живым, Что взором вижу я, И мертвыми считать отсутствующих можно. Для сердца — Мысль о них мучительно тревожна, воспоминания в час отдыха ночной окутывают нас печали пеленой. Но да, они мертвы и холодны, едва ли, мы вновь увидим их, какими раньше знали? Они изменчивы, а если их хранит воспоминание тот, кто нами не забыт, мы все ж разлучены, лежит ли между нами земля? Простор морской, с шумящими волнами, и земли и моря, пока в своих гробах В один бесчувственный мы не сольемся прах. И кто они, жилищ подземных населенья, Миллионы мертвецов, что стали жертвой тленья, Тысячелетий пыль? Покрывшая собой все то, на что ступал Иль ступит рот людской. Полна обитель их молчанием глубоким, И там живут они по кельям одиноким, Иль есть у них язык сознание бытия их бездыханного, Что в мрачном напряжении безмолвью полночи подобно. О, земля! Где опочившие и для чего рождение усопшие твои наследники, а мы — зыбь на поверхности? Среди могильной тьмы ключ от глубин твоих и служит гроб вступлением, преддверьем в твой черток с громадным населением, войдя туда как дух, я суть земных веществ там в превращениях постиг бы несказанных и видел чудеса, и ныне бездыханных открыл бы тайну избранных существ.